Маруяма Кугане, Аверлорд, Том 3: Кровавая Валькирия. Глава 1. Стая хищников. Часть 1. Что это за еда такая? Послышался истерический пронзительный крик, вслед за которым прогремели столовые приборы. Несколько человек в ресторане перевели взгляд на девушку, которая закатывала истерику. Девушка была красивой, настолько красивой, что слова «красота» было недостаточно, чтобы полноценно описать ее внешность. Она могла даже соперничать с самой прекрасной девушкой королевства, еще известной как Золотая Принцесса. Даже гнев добавлял ей обаяния. И хотя она так шумела, каждое ее движение было наполнено грацией и элегантностью. Наверняка она дочь дворянина другой страны, и к тому же знатного и богатого дворянина. Она нетерпеливо махнула своими длинными блестящими волосами и недовольно уставилась на поданные яства. Стол почти до краев был заставлен тарелками полными еды. В корзине источал пар мягкий и белый хлеб, только что вытянутый из печи. На тарелке лежали ломтики чуточку прожаренного мяса столь сочного и нежного, что только при его виде текли слюньки. Его дополняло ароматное, приготовленное на гриле сладкая кукуруза с маслом и восхитительно приготовленное картофельное пюре в качестве гарнира. Такое сочетание очень возбуждало аппетит и чувство голода. От салатной заправки доносился изысканный аромат мандарина – лучшие и самые дорогие блюда приготовленные в ресторане самого роскошного постоялого двора города-крепости Эронтелла, сияющего золотого павильона. Ингредиенты были гарантированно свежими, ведь использовалось заклинание «Сохранность». И, конечно же, все повара элитного ресторана были первоклассными. Такую кухню могли попробовать лишь знать и богатые – однако девушка явно не была впечатлена этими искусными и великолепными блюдами. «Этот вкус совсем плох!» Люди не только были удивлены её жалобами, но и заинтересовались тем, какие же неземные блюда этой девушки обычно подают ко столу. Неуместный ропот заставил каждого ошеломлённо на неё посмотреть. Тем временем старый дворецкий, стоявший у неё за спиной, Стоял ровно и не менялся в лице. Даже когда она резко обернулась и уставилась на него, его лицо не изменилось. Казалось, будто других выражений у него нет вовсе. «Я не могу продолжить оставаться в этом обветшалом городе! Готовься уезжать немедленно!» «Но, госпожа, уже сумерки!» «Заткнись! Делай, как я сказала! Ясно?» Столкнувшись с её детской истерикой, Дворецкий наконец изменил свою позу и опустил голову. «Хорошо, госпожа. Я немедленно начну готовиться к отправлению». «Ха! Тогда поторопись, Себас!» Девушка с лязгом швырнула вилку. Не найдя на чем еще сорвать злость, она, полное недовольство, поднялась и вышла из ресторана. Когда переполох прекратился и напряжение начало спадать, в ресторане раздался полный достоинство голос. «Я перед всеми искренне извиняюсь за беспорядок». Дворецкий взял стул, который чуть не опрокинулся, когда девушка вставала, и вернул его на место. Извинившись, он вежливо склонил голову перед шефом ресторана. Гости милостливо приняли идеальные извинения старого дворецкого, а многие даже смотрели на него с симпатией. «Управляющий?» Да! Ждущий невдалеке мужчина тихо подошёл к дворецкому. «Я искренне извиняюсь за беспокойство, и даже если этого недостаточно в качестве компенсации, позвольте мне покрыть расходы на ужин всех присутствующих». Услышав такую просьбу, немногие шефы сумеют сдержать удовлетворённую улыбку. Ведь еда в ресторане самого роскошного постоялого двора города – не дешёвое удовольствие. Если дворецкий желает заплатить за их блюда, этого должно быть более чем достаточно, чтобы простить беспорядок, вызванный его госпожой. С другой стороны, управляющий сияющего золотого павильона не изменился в лице и вежливо поклонился. Его непоколебимое отношение показывало, что он не впервые сталкивается с такой сценой. Себастьян перевел взгляд в угол ресторана на бедно выглядящего мужчину, который находился на середине процесса поглощения еды. Заметив взгляд, мужчина поспешно поднялся и подошел к Себастьяну. По сравнению с другими гостями, этот выделялся полным отсутствием манеры класса. Он был тут совершенно не к месту. Хотя одет он был так же хорошо, как и остальные клиенты, казалось, словно эта одежда его носит. Он походил на клоуна, одетого в элегантный наряд. Весьма забавно. Хозяин Себас. Что-то случилось, господин Зак? Остальные гости нахмурились, когда услышали надменный тон мужчины по имени Зак. Услышав, как из его уст вышло такое арабское приветствие, они бы не удивились, если бы он ехидно потирал руки. Однако лицо Себастьяна не изменилось ни в малейшей степени. «Я знаю, что как наёмник я не в том положении, чтобы вносить какие-либо предложения. Но возможно ли, чтобы мы пересмотрели немедленный отъезд?» «Хотите сказать, вам трудно управлять каретой и лошадьми ночью?» «Отчасти. Мне нужно кое о чём позаботиться в этом городе. И мне нужно немного времени». За кто и дело чесал голову. Хотя его волосы выглядели достаточно чистыми, из-за того, что он их чесал, Казалось, что в любую секунду посыпется перхоть. Видя это, некоторые гости ещё больше скривились. Но в конце концов не было ясно, заметил ли это Зак, поскольку он начал чесать голову ещё сильнее. «Госпожа, скорее всего, не примет это предложение. Нет, из-за её темперамента она просто не захочет менять своё решение». С непреклонным видом ответил Себастьян. Затем кратко добавил. «Так что у нас нет иного выбора». «Но...» Глаза Зака заметались, будто он искал отговорку. Но когда не смог ничего придумать, на лице появилась морщина. «Конечно, перед тем, как мы уедем, у нас ещё есть время. Мне ведь ещё нужно погрузить в карету багаж госпожи. В это время можете делать то, что хотите, и позаботиться обо всём, что вам нужно». Себастьян не упустил предательский взгляд в его маленьких глазах. Будто тот пытался найти еще повод, чтобы их задержать еще больше. Но он сделал вид, что не заметил грязные намерения Зака, лицо у него так и осталось равнодушным. И он также хотел скрыть то, что Зак попал в его ловушку. «Так когда мы выезжаем?» «Примерно через 2-3 часа. Если хоть на минуту позже». «Улица совсем заполонит темнота. Три часа – это предел». В глазах мужчины опять появился этот мерзкий оценивающий взгляд. И Себастьян снова постарался изо всех сил сделать вид, что этого не заметил. Зак пару раз облизал губы и заговорил. хе хе, -хе. в таком случае трудностей быть не должно». «Прекрасно. Тогда не могли бы вы немедленно начать готовиться к нашему выезду?» Себастьян посмотрел на удаляющуюся спину Зака. Затем помахал рукой, словно чтобы развеять неприятный воздух, как если бы к нему прилипло что-то нечистое. Не меняя выражения лица, Себастьян подавил послу вздохнуть. Если честно, ему был отвратителен такой вульгарный характер, как у Зака. Демиург, Шаути и некоторые другие отнеслись бы к такому типу, как к какой-то игрушке ради собственной забавы. Но Себастьян не хотел даже близко к нему подходить. В великом склепе Назарика существовало несколько точек зрения. Те, кто не принадлежал Назарику, низшие. И, кроме нескольких исключений, людей и полулюдей следует уничтожать за то, что они низшая раса. Себастьян, с другой стороны, разделял мнение своего создателя. Те, кто не могут спасти слабых, не могут называться сильными. Но после встречи с таким презренным человеком, как Зак, он начал думать, что, может быть, не так уж и плохо разделять точку зрения Назарика. Эх, люди должны быть более выдающиеся. Себастьян поднял руку, чтобы погладить свою хорошо уложенную бороду и тем самым отвлечься от таких мыслей и подумать над тем, как продолжать текущую операцию. Операция проходит довольно гладко, но, наверное, мне следует на всякий случай за ним присматривать. Пока он думал над тем, как должна продолжаться операция, то заметил, что к нему идет человек. Должно быть, вам довольно трудно уезжать в такой час. Заговорившему с ним мужчине было от 40 до 50 лет. Он был хорошо выбрит, и в черных волосах виднелось немало седых прядей. Наверное, из-за возраста и привычки поесть у него был большой живот. А одет он был со вкусом, достаточно элегантно для человека своего высокого положения. «Вы ведь господин Бордо, чуть кивнул Себастьян, чтобы его поприветствовать. Но мужчина поспешно попытался остановить такой жест. «А не нужно быть таким учтивым!» Его звали Барду Лавелли. Он был довольно известным торговцем еды, контролирующим значительную часть рынка пищевых продуктов города. Себастьян не был уверен, почему такой человек с ним заговорил. У города крепости Иронтел было важное стратегическое военное значение, поэтому Бордо, поставщик продуктов, был в городе самым влиятельным купцом. Когда армия насчитывает десятки тысяч человек, логистика занимает довольно много времени и усилий. Стратегия королевства была в том, чтобы отправлять в поход армию с минимальными запасами и обеспечивать ее потребности на месте, в этом городе. А значит, этот город не был похож на другие торговые города. Здесь купцы, работающие с едой и оружием, имели много влияния. Кто-то с такой властью в городе крепости Иронтел не должен заговаривать с Себастьяном лишь из-за того, что что они случайно ели в одном ресторане. Он должен иметь скрытый мотив. Однако это тоже было одной из целей Себастьяна. «Господин Себас, тот человек нехороший». «Правда?» С самого начала того инцидента Себастьян впервые изменился в лице. Он учтиво улыбнулся, поскольку понимал, о ком именно говорит купец. «Тот тип известен как ненадежный и бесчестный». «Я не пойму, почему вы наняли такого человека!» Себастьян быстро подумал о том, как бы лучше ответить. Он не мог поведать Барду о том, почему они наняли Зака. А если скажет, что нанял Зака потому, что не знал о его характере, мнение о нём может ухудшиться. И суждение поставлено под сомнение. Хотя мы и вправду скоро покидаем город, всё же не следует, чтобы мнение Бардо обо мне ухудшилось». «В обозримом будущем может так выйти, что нам придется его использовать». «Возможно, вы правы. Но никто не умеет представляться так же бесстыдно, как он. Хотя такой характер можно назвать безнадежным, госпоже нравится его энтузиазм». Бардо показал обеспокоенную горькую улыбку. Похоже, что его мнение о ней стало еще на пункт хуже. Себастьян попросил ее играть эту роль ради их цели. Так что ничего не поделаешь. Он чувствовал себя плохо от того, что ей приходится играть роль такой испорченной леди. Я влезаю в чужие дела, но надеюсь, вы простите мое замечание. Может, вам лучше намекнуть об этом вашей госпоже? Возможно, вы правы. Но учитывая помощь и поддержку отцами леди, которую он мне оказал, я просто не могу заставить себя... Хотя преданность тоже очень важна. Пробормотал Бардо, но последующие слова не было отчётливо слышно. «Может мне порекомендовать вам нескольких надёжных людей?» «Не нужно быть настолько внимательным, господин Бардо». Хотя Тон -то был вежливым, он решительно отказался от предложения. Заметив в его заявлении железную волю, Бардо попробовал другой подход. «Неужели? Я всё же думаю, что лучше, чтобы за вами следовали хорошие телохранители». Дорога в столицу не близка, в отличие от Империи Богоруд, дороги королевства Рейстис не очень безопасны. Я могу помочь вам найти надежных наемников. Безопасность дорог обеспечивается местной знатью, за это они взимают с путешественников плату. Это одно из многих прав знати. Но на самом деле всего лишь средство для сбора денег. Многие части дорог не поддерживались в хорошем состоянии и не патрулировались. Потому на путешественников часто нападали бандиты или наемники, которые стали бандитами. Это было уже обычным делом. Чтобы разрешить эту проблему, благодаря усилиям Золотой Принцессы, дороги начали патрулировать солдаты под прямым надзором короля. Но из-за их малочисленности немного изменилось. Количество патрулирующих войск также было небольшим из-за постоянного вмешательства дворян. Которые боялись нарушения своих прав. Таким образом, у страны не было ресурсов поддерживать порядок и безопасность на дорогах. Купцы, которым приходилось ездить по дорогам, обычно нанимали для защиты команду искателей приключений или наемников. Такой влиятельный купец, как Бордо, должен знать элитные и заслуживающие доверия группы наемников, но Себастьян все же не принял его предложение. Возможно, вы снова правы, но госпожа не любит, когда вокруг много людей. Я лишь хочу по мере своих сил следовать ее желаниям. Вот оно что. Бордо преувеличенно нахмурился, демонстрируя обеспокоенное выражение. Лицо беспомощного взрослого, который столкнулся с детской истерикой: Я искренне извиняюсь, что мы так невнимательно отнеслись к вашей доброй воле. Пожалуйста, не говорите так! Если честно, я лишь хотел продать вам одолжение. Что ж, если ничего не поделаешь, я хочу, по крайней мере, улучшить наши отношения. Дочь чрезвычайно богатого купца или дворянина из империи и её дворецкий – такая была легенда у Себастьяна, когда он остановился на этом постоялом дворе. Они так поступили для того, чтобы показать своё огромное богатство и дать другим знать об их присутствии. Получить благосклонность таких богатых людей было в интересах Бордо. Себастьян любезно улыбнулся рыбке, которая захватила наживку. «Конечно же, я дам знать отцу госпожи, моему хозяину, о радушии и доброте господина Бордо». На мгновение в глубине глаз Бордо появился блеск, но он сразу же взял себя в руки. Большинство людей не смогли бы обнаружить такое короткое изменение, но не Себастьян. «Тогда, пожалуйста, прошу меня простить. Госпожа ждёт. Мне пора уходить». Бардо знал, что его видят насквозь, и, взглянув Себастьяну в лицо, вздохнул. «Если это так, то ничего не поделаешь, господин Себас. Когда в следующий раз будете в городе, пожалуйста, заходите ко мне. Я окажу всем вам радушный приём». «Конечно. Когда в следующий раз встретимся...» «Мы будем в вашем распоряжении». Глядя в спину удаляющегося Бордо, Себастьян прошептал. «Думаю, в мире есть разные люди». В словах и манерности Бордо Себастьян почувствовал, что не все питали скрытые мотивы. Бордо искренне волновался за юную госпожу и ее старого дворецкого. Именно из-за таких людей, желавших оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, Себастьян не мог заставить себя презирать людей. Он радостно и искренне улыбнулся.